Глава шестая. Эксперимент продолжается. Полночи я провела без сна. И всему виной гадкий, мимолетный поцелуй, который успела возненавидеть. Нельзя же просто так лишать девушку покоя, а потом сбегать, говоря гадости. Но дракон оказался ужасно невоспитанным и отлично целующимся. Так что стоило прикрыть глаза, как воображение снова и снова рисовало знакомый образ без рубашки. Широкие плечи, красивую рельефную спину, пальцы начинало покалывать от желания коснуться всего этого, а потом, в ожидании нового поцелуя, начинали гореть губы. «Ненавижу!» — шептала я в подушку, переворачиваясь сбоку бок и не находя себе места в огромной кровати. «Скорее бы вернуться в университет!» Я говорила, и от произнесённого начинала болеть душа. Будто с губ срывалось что-то совершенно неправильное, кощунственное. Приходилось зажмуриваться, задерживать дыхание, считать про себя и снова видеть воображение Астра Кейда. Он будто приворожил меня, что ужасно пугало и злило. Когда же я, наконец, провалилась в сон, то увидела там огромного белого дракона, парящего в чистом небе среди белых пушистых облаков. Я наблюдала за чудесным зрелищем земли, замирая от восторга и чувствуя себя абсолютно счастливой, потому что во сне мне чудилось, что этот прекрасный монстр мой, и он сделает для меня всё, что угодно, а я для него. Пробуждение подарило две безрадостные мысли. Во-первых, у меня не было своего дракона, а во-вторых... «Доброе утро, госпожа Эрстин!» — улыбнулась мне Кирен. Я принесла вам завтрак и сообщение от милорда. Погода налаживается, возможно, уже сегодня получится организовать ваш переход домой. Конечно, я обрадовалась второму известию, где-то в глубине души, поэтому сначала подумала, что расстроилась и даже потеряла всегда прекрасный аппетит. И лишь чуть позже, собравшись, одевшись и дойдя до кабинета, лорда Кейда изобразила улыбку на лице, чтобы все понимали, Как мне хорошо от мысли о возвращении в родной универ. — А, Вилава, это ты? — кивнула Астер Кейт, бросив на меня быстрый взгляд. — Входи, присядь пока. Мне нужно кое-что быстро закончить. Потом займусь тобой. Сердце пропустило удар, а улыбка как-то неудачно сползла куда-то в горло, встав там комом. Астер сидел за своим столом, торопливо что-то записывая. Сегодня, словно назло, мне дракон оделся в чёрную водолазку, очень подробно обтягивающую широкие плечи и мощный и развитый торс. В общем, всё то, что мучило меня полночи, оставив без нормального сна. Присев на диванчик сбоку, я прижала к себе мешок и снова старалась не думать о драконе. Теперь это было в разы тяжелее, потому что гад присутствовал здесь же. Мучение какое-то, честное слово скорее бы вернули в родной университет и дали успокоиться вилава его голос заставил вздрогнуть и посмотреть в удивительные светло голубые глаза ты словно читаешь мои мысли может это бонус идеальных пар правильно что принесла сюда свой мешок не придется снова идти за ним я с трудом проглотила застрявшую в горле улыбку но на новую сил не хватило Поправив очки, напомнила очевидное. «Нет никакого бонуса. Просто Кирен сказала, что сегодня мне предстоит возвращение домой. Я готова». «Домой?» Он изогнул бровь. «С чего Кирен это взяла?» Я растерялась. Затем посмотрела на окно и сообщила. «Погода налаживается». «Не до такой степени», — покачал головой Астер Кейт. «Тебе придётся ещё немного погостить здесь. Прости». «Ничего», — выпалила, пожимая плечами. «Но зачем тогда вы сказали о мешке?» «Прекращай обращаться ко мне на «вы», — поморщился Астер. Пришло время перейти к более близкому общению. «В каком смысле?» — уточнила я, прищурившись. «Будем исследовать твой эксперимент», — пояснил дракон. «Для этого я пригласил сюда Ворка и Фавия. Они заслуживают моего доверия». А тебе принесут клятву о неразглашении всего, о чём расскажешь. Меня заинтересовал твой проект, и я собираюсь принять в нём живое участие. Но... Я совсем растерялась. А как же ваши дела и время? Всё самое основное я в этом году закончил. Дракон развёл руки в стороны. Распоряжение о мелочах сейчас передам помощнику, а сам рассчитываю провести следующие несколько дней с тобой. В качестве на всё готового подопытного. Не хочу оставаться в стороне, когда тут столько интересного. Ты увидела в зеркале именно меня, и мой долг — помочь тебе разобраться со всем. Я так решил. Если ты готова продолжить свой эксперимент, конечно. Я не знала, что испытываю сильнее. То ли испуг, то ли предвкушение. На самом деле предложение дракона казалось волшебным подарком от судьбы. «Добровольный объект, готовый провести со мной своё время и помочь завершить проект как следует. Это ли не чудо?» «Так ты согласна?» спросила Астеркейт, чуть склонив голову. «Да», — выпалила, подтягивая сползающие с носа очки и вскакивая с дивана. «Только не понимаю, для чего вы позвали других драконов?» «Не вы, а ты. Я настаиваю», — холодно сказал дракон. «Хорошо». — кивнула, принимая его условия. — Так и правда будет удобнее, Но зачем посторонние? — Воркэмпат, который поможет нам разобраться в ненужных чувствах. — ответил Астер, сцеживая в кулак зевок. — Афавей рассмотрит руны, которые ты нанесла на свечу, выслушает полный рассказ о проведённом ритуале и поможет понять, всё ли там как положено. И повторяю, все дадут клятву, что никогда не унесут твой проект. К слову, тебе не жарко? Я отложила на диван мешок и принялась снимать куртку. «Очень жарко», — призналась, улыбнувшись. «И ещё хочется есть». «Тебе не принесли завтрак?» — удивился дракон. «Не было аппетита», — ответила я честно. И тут же, испугавшись, что дракон подумает, будто мне хотелось остаться, добавила глупую чушь, в которую верили некоторые люди. «Перед телепортацией лучше не нагружать желудок». Астер неопределённо хмыкнул, а потом поднялся из-за стола, приглашая покинуть кабинет. «Перекусим, пока будем ждать Фавия с ворком», — сказал дракон, открывая дверь. «Я тоже не успела нормально поесть с утра». Следующие несколько часов мы с Астером Кейдом провели вместе. Сначала поели, потом прогулялись до небольшой оранжереи его матери, где мне продемонстрировали невероятные красоты, плотоядные цветы. Оказалось, леди Лейла Кейт когда-то училась в МУМИ на той же специальности, что и Тина — фитологии. Вспомнив о подругах, я немного загрустила. Как они там? Хорошо ли закончились их эксперименты? Из-за продолжавшейся непогоды поддерживать связь было невозможно, но я искренне надеялась, что не подставила девчонок своими артефакторными изысканиями. Меньше всего мне хотелось стать причиной их несчастья. Астер, заметив смену моего настроения, как-то незаметно вывел на разговор об университете и подругах. Слушая меня, он задавал вопросы и проявлял такую непритворную заинтересованность, что я слишком быстро перестала смущаться. Так к концу прогулки дракон стал обладателем информации о множестве мелких недоразумений, случившихся в нашей с девочками жизни за четыре с половиной года учёбы. «Только это секрет», — почти каждый раз повторяла я. Потому что разводить плотоядные растения, а тем более произошедшие из Мандрагоры, в комнатах общежития очень не рекомендовалось. Но Мандрагор Тины был её курсовым проектом на втором году обучения. Как не помочь? И экспериментировать с новыми рецептами зелий вне присмотра профессоров запрещалось. Однако попробуй скажи такое Дарри, когда она просыпается среди ночи с очередной невероятной идеей. Приходилось помогать. А уж сколько всего приходило мне самой на ум. Иногда, а в первые годы учёбы очень даже часто, наши эксперименты проваливались, приводя к странным, порой невероятно интересным последствиям. Наверное, именно благодаря им мы с Дарреттиной сдружились ещё сильнее. Однако никому раньше я не рассказывала о наших шалостях. Не было необходимости, да и не хотелось. И тут появился Астер Кейт. Красивые, внимательные, смеющиеся там, где другой мог бы испугаться, а ещё припоминающие собственные опыты, от которых уже у меня вставали волосы дыбом. «Врёшь!» — прошептала я, услышав о его случайном обороте во время учёбы, прямо в аудитории. «Нет», — улыбнулся Астер, качая головой. Это был четвёртый курс. Фави готовил годовой проект, создавал артефакт, способный усмирить зверя в драконе-подростке. Я проспорила другу желание, и тот заставил меня нацепить экспериментальный кулон. «Не помогло», — предположила я. «Наоборот, я проходил с кулоном положенные три дня». Столько просил Фавий, и всё это время вёл записи, не чувствуя зверя внутри. А когда снял артефакт на занятии... «Случился спонтанный выброс сдерживаемой силы», — выдохнула я. «И как?» «Было много суеты». Пожал плечами Астр. Скрыть такую шалость тяжелее, чем незаконный плотоядный цветок. Хорошо, что я замедлил обороты, всем удалось выскочить из аудитории. Никто не пострадал, но здание лишилось одной стены и части потолка, а меня едва не отчислили. Да уж, нервно рассмеялась я и тут же спросила о важном. А артефакт потом проходил повторную проверку? Фави смог сдать проект? Смог усмехнулся Астер. Эти кулоны давно запатентованы и продаются под строгим контролем. Драконы в пубертате часто переживают спонтанные обороты из-за внутренней перестройки организма, поэтому при первых симптомах родители покупают им кулоны Фавия, позволяющие оттянуть время до возможности оказаться на открытом пространстве. «Прелесть какая!» — кивнула я. «Угу». Астер открыл передо мной дверь и указал на вход в свой кабинет. И только тогда я вспомнила, что у нас вообще-то собственный, не менее интересный эксперимент, и Фави, и Ворк уже ждали нас внутри, требуя немедленно пояснить, зачем их оторвали от дел. «Расскажи, Вела», — попросил Астер, подвигая мне кресло. «Только со всеми подробностями. Важна каждая деталь. И не переживай, дальше этой комнаты информация не уйдёт». «Хорошо», — улыбнулась я, полностью доверяя словам ледяного дракона. Как вы знаете, в начале каждого учебного года студенты артефактурного отделения получают задание создать собственный проект, который нужно будет защитить в конце. Чем лучше, полезнее и необычнее задуманный проект, тем выше его оценивают. В этом году у меня было сразу несколько идей, но к зиме я окончательно сосредоточилась на одной из них — поиски идеальной пары для субъекта. Взяв за основу многочисленные записи из эльфийских источников, переданные мне мамой, а также перерыв множества магических фолиантов, я принялась проверять действенность выведенных рунных формул и заклинаний. Но первые несколько экспериментов провалились, оставив меня ни с чем. Тогда я решила действовать немного иначе. Мой рассказ продлился около четверти часа. За это время никто из драконов ни разу не вмешался, Зато стоило замолчать, как вопросы посыпались один за другим. Пришлось показать драконам свечу и ещё пару предметов из мешка, на которые я нанесла выведенные формулы. Затем мы создавали зеркало, с помощью которого искала суженого. Смотрели в него все вместе, но ничего, кроме собственных отражений, не увидели. Кроме того, я заметила необходимость личной причастности субъекта. По моим наблюдениям, нельзя было, чтобы ритуал по поиску идеала проводил кто-то другой. В итоге, после долгих прений, слово взял Фавей. Итак, что мы имеем? Вы считаете, что эксперимент по поиску идеальной пары прошёл успешно, потому что Вилава увидела в зеркале спину Астера? Хорошо, допустим. Мы поверим, что это правда. Но тогда следует присовокупить неучтённые Велавы факторы. Все понимают, что ритуал был проведён спонтанно, И именно в предновогоднюю неделю, в течение которой магия набирает наибольшую силу. Дальше, перед тем, как Вилаву озарила совместить проекты с гаданием, она с подругами пила некий эликсир. И, судя по описанию, мы имеем дело с эльфийским поиском приключений, который считается небывалой редкостью. Где твоя подруга взяла его? — Кто-то из клиентов подарил в благодарность за зелье, — растерянно ответила я. «Честно говоря, не думаю, что напиток играет значение. К тому же он не для приключений, а успокоительный». «Зря ты так полагаешь», — вмешался Ворк. «Мне тоже кажется, что эликсир сыграл свою роль. И если это действительно он, то неудивительно, что зеркало вынесло тебя так далеко, сыграв злую шутку. Потому что поиск приключений — это весьма своеобразная штука» которую эльфы дарят своим врагам в отместку за непростительные обиды. А значит, твоя подруга очень не угодила клиенту с зельем, и он хотел наказать её, а не порадовать. Попросту обманул? о о, -о, -о" Только и смогла ответить я. «Бедная Дара. Она ведь принесла целую бутылку этой нежно-розовой мути с перламутровым отливом. И как хорошо, что мы попробовали эликсир совсем понемногу». «Так вот», — снова взял слово Фавий, — «давайте откровенно, я не верю в действенность эксперимента. Скорее всего, все учтённые и неучтённые факторы вместе действительно повлияли на ход ритуала, но совсем не обязательно, что зеркало вывело Велу к суженому. Это даже смешно, если уж быть честным. Астер — чистокровный молодой дракон, не заинтересованный в поиске пары, а вот человек, к тому же совсем ещё юная». От последних слов Фавия мне стало грустно. И что самое удивительное, больше всего угнетало не осознание провальности проекта, а правдивость суждений о нашей с астером несовместимости. Человек и дракон. Какая глупость. Предлагаю меньше говорить и больше делать. Неожиданно вмешался ледяной дракон. Встав за моей спиной, он положил руки мне на плечи, слегка их сжав, и спросил. «Вилова, как ты считаешь?» «Свечи хватит на новую попытку гадания?» «Теоретически да», — ответила я, стараясь не показать, как приятно мне от его прикосновений и неожиданной поддержки. «Только нужно очень много сил, к тому же на улице продолжается непогода». «Значит, не хватает лишь элифийского эликсира», — подытожил Астер. А в остальном у нас есть всё — свеча, заклинания, зеркала и предновогодняя неделя. «Так?» но протянул Фави, поправляя очки, глядя на ворка. «А почему бы и нет?» — широко улыбнулся тот. «Я не против немного развлечься в преддверии Нового года. И даже знаю пару мест, где можно купить немного приключений. Правда, удовольствие выйдет недешевое, Да и ехать туда долго. В лучшем случае к эксперименту удастся вернуться завтра». «Тогда решено», — выдал Астер. «Добудь эликсир и возвращайся». «Вытяните с Фавеем жребий, и кто из вас отправится искать истинную пару?» «А сам-то ты как?» — засмеялся Ворк. «Струсил?» «Моя идеальная пара уже найдена», — ответил Астер спокойно. «Я верю Вилаве и дал ей слово побыть объектом, рассказывающим о собственных ощущениях, так что нам пора продолжать свой эксперимент». Ворк с Фавеем ничего не говорили, они, как и я, сидели молча, Только у меня не получалось посмотреть на Астера, а они его видели. И как-то странно менялись прямо на глазах, становились серьёзнее, собраннее, удивлённее, что ли. — Мы чего-то не знаем, да? — наконец спросил Ворк. — Да, — ответил ему Астер. — Не знаете, где точно достанете эликсир. Так что поспешите, а мы с Виловой пока поедем гулять к озеру Судьбы. Там сегодня должно быть очень красиво. Когда-то давно я читала про достопримечательности драконовых земель, и было их очень много. Но некоторые запомнились особенно, например, Озеро Судьбы. Огромное, чистое, как солиза младенца, глубокое и невероятно красивое. Оно расположено в районе старого прекрасного Голдтери, где здания в основном имеют сказочный готический стиль. Узкие высокие башни, колонны, Потрясающей красоты витражные окна, богато украшенные фасады. Всё это на берегу озера, край которого сливается с горизонтом. И именно туда меня привёз Астер Кейт. «Будем гулять, любоваться видом и говорить», — сказал он, подавая мне руку и помогая выйти из самоходной кареты, которую сегодня управлял лично, и обязательно держаться за руки. Чем ближе мы друг к другу, тем ярче должны проявляться чувства. Так ведь? «Так», — соглашалась я испуганно, глядя в листо-голубые глаза. «Наверное, стоило сказать, что мои чувства и так достаточно яркие, и бежать, но я не могла. Не только потому, что нужно было провести эксперимент до конца. Мне хотелось чувствовать, как большая ладонь Астера греет мою, и идти рядом вдоль берега прекрасного озера и говорить с драконом обо всём на свете тоже хотелось». И меня пугала жуткая мысль, что не Астера — объект в нашей паре. «Хочешь горячей кукурузы?» — спрашивал дракон тем временем. «Я знаю, где её продают. Давно не ел, но, надеюсь, она всё такая же вкусная». «Хочу», — соглашалась я. «Или зайдём куда-нибудь за какао?» — улыбался дракон, совершенно не замечая моего состояния. «Ты ведь всё время мёрзнешь?» «Сейчас мне не холодно», — призналась я с удивлением понимая, что это действительно так. Рядом с Астером было тепло, даже если он не применял ко мне магию, и, кажется, это тоже стоило вписать в ежедневный отчёт по эксперименту с поиском истинных пар. — хочешь, будем кататься на льду? — предложил Астер, указав на замёрзшее озеро. — Если проехать квартал к северному берегу, можно взять коньки в прокат. Уверен, тебе понравится? — Вряд ли. Смутилась я, поправляя очки. «У меня плохо с каблуками, льдом и коньками». «А с чем хорошо?» — деловито спросил он. «Пожалуй, с кукурузой и какао», — предположила я. Меня тут же услышали. Вскоре завуалированная просьба была воплощена в жизнь. и Я впервые попробовала горячую кукурузу, запечённую на огне, со сливочным маслом и солью, запивая всё это совершенно волшебным напитком. «Следом мастер купил нам по большому, замысловато скрученному рогалику и самым вкусным заварным кремом на свете. И когда я была готова просить пощады от переедания, снова повёл на прогулку, закончившуюся у небольшой книжной лавки. «Одно из моих любимых мест», — пояснил дракон, указывая на немногочисленные стеллажи. «Хозяин лавки — ценитель редких изданий и часто привозит для меня что-то интересное». Я подумала, вдруг и ты захочешь присмотреть себе книгу в подарок от меня. Улыбку сдержать не удалось. Ну как тут прятать распирающее изнутри счастье? Мало того, что дали посмотреть на красоту, а потом вкусно накормили, так ещё и это — книги! Обожаю! Артефакторика там Махнул в сторону одного стеллажа самый понимающий дракон в мире и я потерялась для мира на следующие четверть часа. На самом деле, уже на третьей книге не смогла двигаться дальше. Зачиталась. Думала, гляну о главлении пару страниц после, но что-то пошло не так. «Берём её». Астер вернул меня из мира драконьей артефакторики, забрав томик из рук. «Предлагаю продолжить чтение дома. Погода портится, нам стоит вернуться». И меня тут же накрыло сожалением. Не только из-за отобранной книги, но и от понимания, что прогулки конец. На улице нас действительно встретил усилившийся промозглый ветер. И я впервые посетовала на непогоду в Голтере. Дорога к Карете шла вдоль озера, и я то и дело засматривалась на чудесный вид. Так что Астер всё же остановился на несколько минут, позволив мне ещё немного полюбоваться красотой. Сам он встал сбоку, принимая на себя порывы ветра и глядя вдаль — — О чём ты думаешь? — неожиданно спросила я, сама удивившись собственной смелости. — О том, как мне нравится гулять с тобой, Вилава. Последовал поразивший меня ответ. Давно не посвящал время простым радостям. Забыв об их смысле, с тобой вспомнил. Непременно впиши это в свой отчёт. «Обязательно — Обязательно! — кивнула я с самым серьёзным видом, чувствуя при этом, как кровь приливает к щекам. Астер улыбнулся, приблизился и поправил капюшон на моей голове. «Вот так», — сказал он, помедлил и снова меня поцеловал. Я запомнила это как смесь собственных ощущений, избивающих друг друга и смешивающихся в одно. Горячее дыхание, тёплые губы, нежные прикосновения, надёжные объятия, счастье в каждой частичке тела, И чистый восторг, как апогей всему. — Это всё ради твоего эксперимента. Тихо пояснила Астер, как только прервал поцелуй, чтобы тебе было что написать руководителям практики. Сил не было, так что я просто кивнула, а беспощадный дракон продолжил. — Запиши, когда мы вернёмся, что мне очень нравится держать тебя за руку, Вилава. Нравится делать тебя счастливой, потому что ты совершенно очаровательно улыбаешься. Нравится заботиться о тебе, и больше всего нравится целовать тебя. А ещё я всё время думаю, как продлить время, которое отведено только для нас. Вот такая забавная побочка от встречи с возможной истинной парой. Запомнишь? — Да, — прошептала я. — Как такое забыть? Даже если захочу, не смогу. Слишком хорошо от всего услышанного, будто выпила эликсир эльфийского счастья. «А теперь домой», — сказал дракон, взяв меня за руку. «Не стоит мёрзнуть здесь, когда у тебя в руках новая книга». «Всю обратную дорогу», — Астер молчал. Я тоже не находила слов, только смотрела на дракона и как драгоценные камешки перебирала в голове его слова о том, что ему нравится рядом со мной. В доме мы ненадолго разделились, но лишь за тем, чтобы немного отдохнуть и переодеться к ужину. Меня пригласили в малую столовую, где присутствовала леди Кейт. Матушка-дракона взволнованно расспросила нас о прогулке и отругала сына за неправильный выбор мест. «Лучше бы снова посетили мой любимый ресторан», — сказала она наставительно. велави там чрезвычайно понравилось, Астер, а ты поволок нашу гостью навстречу всем ветрам. Безумие! Я могу завтра забронировать для вас столик в ресторане. Будет волшебно!» Припомнив то место с его крошечными блюдами и огромными ценами, быстро посмотрела на дракона и покачала головой. Только не это. Астер улыбнулся, кивнул и продолжил есть десерт. «Молчите?» — леди Кейт отложила в сторону приборы. «Ну, тогда решайте сами, как проведёте дни непогоды. А мне нужно полежать. Суставы крутит. Всего хорошего». Она ушла, и Астер тут же уточнил. «Значит, в ресторан не хочешь?» «Лучше снова за кукурузой», — призналась я, — и к озеру. Хотя на крыше мне понравилось, там действительно красиво, и я нервно скомкала салфетку перед тем, как спросить о важном. «Скажи, ты ведь не веришь в мой эксперимент?» Астер посмотрел на меня, пожал плечами. «Мы оба слышали доводы Фавия», — продолжила говорить я, «и они звучали разумно, но ты всё равно решил повторить мой опыт ещё раз, и изображаешь истинную пару. Изображаю? Астер широко улыбнулся. И как, по-твоему, у меня получается? Хорошо. Но тебе что-то не нравится? Наоборот. Мне очень нравится только. Я сбилась, сняла очки, протёрла линзы салфеткой и, вернув их на нос, спросила, как есть. Мог бы ты рассказать правду о том, что было между нами, окажись я и правда твоей парой, Той самой, которую ищут годами и не могут найти, и... Стоит ли оно поисков на самом деле? Насколько это хорошо — найти того самого, если он или она точно перевернута жизнь с головы на ноги? — Сначала ответь ты, — попросила о стороне капли, не удивившись моей просьбе. Потом отвечу я. — Честно говоря, мне очень сложно говорить на эту тему, — сказала я, отводя взгляд. Видишь ли. Только здесь я поняла, насколько большую ошибку совершила, начав этот проект и не продумав его до конца. Потому что для доказательства его работоспособности недостаточно иметь теоретическую базу знаний. Нужна ещё практическая составляющая, некая подкованность в вопросе любви. Мало обнаружить объект, важно ещё и понять, он ли это на самом деле, а ещё самой не стать объектом. Ведь истинность работает как для него, так и для того, кто отправился на поиски. И тут начинается совершенная неразбериха. Знаю, это сложно понять. Отчего же?» — удивился Астер. «Всё очевидно. Ты свела кучу формул, применила магию и добавила щепотку суеверий пополам со старыми традициями в надежде создать нечто невероятное. Продукт, о котором мечтают все одинокие люди, эльфы и драконы» но доказать, удачно ли проведён эксперимент, не можешь. Не знаешь, как это сделать. И моих рассказов о том, что я испытываю рядом с тобой, недостаточно. Так? Я удручённо кивнула. Астер поднялся из-за стола, прошёл ко мне и присел рядом, взяв за руку. «Скажи», — попросил он, — «тебе приятно, когда мы вместе?» Пришлось отвести взгляд. Я не готова была к признаниям, способным изменить жизнь. «Мне приятно», — заметил Астер в свою очередь, — «и чем больше времени мы проводим вдвоем, тем сильнее я осознаю, что это доставляет удовольствие. Понимаешь?» «Да», — сорвалось с моих губ, — «но мои чувства к тебе, даже если они со временем возрастут в разы, это не повод меняться и не повод менять тебя». Вилава, найти своего человека или дракона значит обрести вторую половину себя. Стать сильнее, смелее, крепче. Знать, что теперь всегда и во всём есть тот, на кого можно положиться, кому стоит доверять. И спешить к нему, если ваше расставание затянулось. Для дракона всё это очень важно, потому что мы можем ждать десятилетиями, пока не встретим кого-то, хотя бы приблизительно подходящего под идеальную пару или скорбеть десятилетиями, потеряв половинку себя. Так случилось с моей матерью. звучит ты хорошо и страшно одновременно», — признала я, вздыхая. Тогда спросил у моей матушки, пожалела ли она о встрече с отцом, когда потеряла его. Предложил Астер и тут же ответил сам. «Нет, Вела». Единственное, от чего мама впадает в ужас, это от мысли, что могла не встретить его никогда. А насчёт эффективности твоего проекта... Он покачал головой. Ты права в том, что подтвердить его будет гораздо сложнее, чем могло показаться. Ведь даже если мы с тобой — та самая пара, то придётся множество раз повторить эксперименты, чтобы точно понять, как именно всё работает. Но начало будет положено завтра. Ворк привезёт эликсир, и мы попробуем его повторить. Больше того, в будущем я готов выделить тебе место в лаборатории Кейдов, Для доведения проекта до конца. Как ты на это смотришь? О, -о, -о выдохнула я. Это правда? Абсолютная. Кивнул Астер. Если сама захочешь. Не откажусь ни за что. Выпалила, широко улыбаясь. Хорошо. Рассмеялся он. А теперь позволь мне проводить тебя до комнаты. Завтра будет сложный день. Стоит отдохнуть как следует. И вновь мы шли вместе по коридорам большого дома. Астер рассказывал небылицей своей юности, а я улыбалась, не желая, чтобы этот путь заканчивался. Но, увы, вскоре мы остановились у моей двери, и дракон пожелал мне спокойной ночи, вознамерившись уйти. Вот только мне в голову пришла чудесная идея. «Астер!» — позвала я, подошла, встала на цыпочки и поцеловала его сама прикоснулась губами к губам, замирая, а потом заглянула в его глаза, прошептав дрожащим голосом. «Это тоже для эксперимента. Интересно стало, меняются ли чувства из-за смены инициатора близости?» «Кажется, меняются», — хрипло ответил дракон. «Но лучше повторить. Я не успел распробовать». «Нет-нет, это пока всё», — запротестовала я. Тогда тебе лучше идти. Кивнул Астер, после чего развернул меня к двери, которую лично открыл и закрыл за моей спиной. В коридоре послышались его быстрые шаги. Ушёл. Подумала я, не то с облегчением, не то разочарованно.